Глава семнадцатая. Осмотр. Это заявление так шокирует, что я не сразу нахожу ответ. С какой это стати? Нет, отвечаю я, а сама потихонечку отступаю на максимально возможное расстояние. Блондин прикрывает за собой дверь и делает шаг вперед. Свет выхватывает из полумрака его тушь. тонкие, но не лишённые мужественности черты лица, орлиный нос, прищуренные в раздражении глаза и заострённые уши. Мама дорогая, настоящий эльф! Я такого впервые вижу. Аиса, моя сестра, на них просто помешана. Собрала все книги, газетные вырезки и постоянно рисовала их. Мы даже подшучивали над ней про то, что пока её будущий жених не вытянет себе уши до схожего состояния, свадьбы не будет. В моих краях вот таких точно не встретишь. Так что это знакомство с родни чудо. Вот только было б лучше познакомиться с ним при других обстоятельствах. Эти как-то не располагают к восхищению представителям прекрасного по рассказам народа. Да, адептка. Он лениво поднимает подбородок и смотрит на меня с высоты своего не маленького роста. Я обязан проверить вашу невинность, чтобы дать отчёт императору после сегодняшнего инцидента. Ничего не было. огрызаюсь я и отступаю ещё на шаг Я возвращалась в комнату после того, как была у ректора Тенгера Спросите его, если не верите Вас обвинили в распутстве и многочисленных сексуальных связях Эльф слегка наклоняет голову к плечу Очень серьёзно, учитывая ваше положение и наличие метки на левом запястье. Вам известно, какое наказание ждёт девушек императорского цветника за подобное поведение? Цикою сверкнув на него глазами. Ничего мне не известно. Я не дочитала книжку Тенгера. Но выкручиваться-то как-то надо. Ещё Саймон из-за меня влип, только б не нарвался. Если я докажу, что никто меня не трогал, может, его отпустят? Это же все просто тупая ошибка. Нужно лишь понять, как до них это донести. У Альмиры просто эти дни. Честно говоря, мне кажется, что они у нее по жизни. Но эльфу я говорить это не буду. Что-то сейчас не до шуток. А у вас они давно были. Лекарь проходит в комнату и занимает узкий стол. Снимает с плеча сумку, раскрывает и вынимает из неё какие-то принадлежности. Звёкают металлические миски, когда на них оказываются какие-то орудия пыток. О боги, это что за штука? Я даже представлять не хочу. Куда он собирается её вставлять? Я чувствую, что я краснею так, что аж уши горят. Что вообще происходит? И что это за вопросы? И он думает, что я на них отвечать буду? Я не буду вам ничего рассказывать, и вообще. Ректор просил отвезти меня в комнату, а не в карцер. Всё больше расхожусь я и чувствую, как кончики пальцев начинает покалывать. То есть сейчас было прямое нарушение. Молчать, прерывает меня эльф таким тоном, что все оставшиеся слова просто застревают в горле. Я главный целитель академии. Помимо воли ректора, надо мной есть ещё и император. И он заинтересован в получении свежих цветов, не тронутых никем. Вы всё ещё одеты, оддетка? Его глаза блестят, а пальцы перебирают какой-то странный металлический предмет, от вида которого мурашки по спине бегут. Я складываю и смещаюсь ещё немного назад хоть и прекрасно понимаю что толку от всего этого не будет захочет поймать обязательно сделает так кто гарантирует что ваша проверка не повредит я указываю взглядом на разложенные на подносах инструменты всё это кажется не слишком безопасным особенно если я схвачу что-то и всажу кому-то в глаз. Ох, как же мне сейчас страшно. Оглядываюсь в поисках хотя бы чего-то, чем можно огреть этого главного целителя. Память услужливо подсказывает голосом Аисы, что толку не будет, эльфы круче людей на порядок, и у меня просто нет шансов. Сильнее, ловчее, быстрее. Даже попытайся я схватить что-то с подноса, он успеет меня обезоружить раньше, чем я моргну. А нет никаких гарантий, адептка. Разводит руками эльф, уголок его губ чуть поднимается, изображая живое сочувствие. Ну а если повредит? Тот его ехидное улыбка превращается в оскал. Этого Аисса не рассказывала, но у него клыки длиннее, чем бывают у людей. Мне становится по-настоящему не по себе. Целитель надвигается на меня. Длинный резкий шок. Я чувствую касание грудной клетки, а потом оказываюсь на лавке. Эльф уже надо мной. хватает за щиколотку и тянет к себе я умудряюсь второй ногой легнуть его и даже не понимаю куда попала потому что тут же перекатываюсь сваливаюсь с лавки на пол вскакиваю на ноги и отбегаю к другой стене вашу ж мать мне конец вот теперь мне точно конец покалывает уже не только пальцы всю ладонь. А ещё сказали, что здесь магий не воспользоваться. Если б я только умела. Эльф выпрямляется и медленно, с пугающе спокойным, даже аристократичным достоинством, поворачивается ко мне. Безимённым пальцем проводит по брови. Это я туда попала? подняв подбородок, он свысока смотрит на меня. А отказ от осмотра приравнивается к доказательству блюда, с презрением цедит он. Иначе что вам скрывать? Вердикт свой вынес. Целитель, и кто только догадался, такого года на такую должность назначить. Делает шаг ко мне. А я хватаю из держателя факел и выставляю перед собой тяжёлый гад. Мне приходится держать его обеими руками, но хоть какое-то оружие. Эльфа это вообще не впечатляет. А раз я вердикт вынес, то какая разница, кто начнёт, верно? Что, и ты туда же? Дверь распахивается так резко, что с грохотом ударяется об стену. Сначала ко всему амбре в камере присоединяется привычный уже и успокаивающий запах кофе и пряностей. А потом появляется мощная фигура ректора. Он зло сверкает глазами на эльфа. Тот сразу меняется в лице и отступает от меня. к самому тёмному углу карцера. Лорд Тенгер, адептка из цветника нарушила очень много основополагающих правил. У него даже из голоса надменность выпала. Госпожа Гюбо отправила меня осуществить осмотр. Ректор внимательно скользит по мне взглядом. особенно останавливается на факеле, который я так и продолжаю держать. Пальцы от испуга и волнения слабеют, и я роняю его на пол. Вспыхивают искры, но пламя не сбивается. Только теперь на красивое, но жёсткое лицо Тенгера ложатся глубокие тени. И продолжает нарушать их С рычащей вибрацией цедит он.